Этим же вечером. «Боги, неужели все получилось?» Тихонько простонала Аглая, выслушав рассказ мужей. «Еще как получилось, Огонек!» «Жди скорой свадебки!» И князья самодовольно усмехнулись, но Аглая не разделяла их веселье. «А Еремей в порядке?» «Еще как!» — ответили ей хором. «Что ж, ладно, если что, Егарь подлечит. Да и на золото мужья не поскупились». А всё ради того, чтобы воин как следует подразнил Никиту. Это сработало более чем отлично. Прислужники докладывали, что отец остался с мамой на ночь. Аглая слегка покраснела, но, как говорится, все люди взрослые. У неё вообще вон двое мужчин, которые уже пристроились рядышком и косы ей расплели. Аглая дёрнулась в сторону, но её не пустили. Пора отдохнуть, Огонёк. Давно постелька разослана. Вот же волчары ненасытные. Впрочем, Аглая была очень даже рада. Она ужасно соскучилась по мужьям за время их отсутствия, а беременность только разжигала аппетит. Еромир подхватил ее на руки и унес на кровать. Мирояр пошел следом. Аглая засыпала до ужаса довольная и расслабленная. Теперь она могла не тревожиться за родителей. Осталось только рассказать им о себе правду. Но что-то Аглая подсказывала. Они оба уже догадались и не станут сильно удивляться. Конец книги.